Глава семнадцать. Пробуждение после ночи любви — это как горькое послевкусие от десерта. Снова одна в своей постели, только смятая простынь напоминает о том, что происходило на этой кровати прошедшей ночью. С взглядом упал на моё собственное запястье. Брачная татуировка стала ещё ярче, темно-коричневая. Она уже заметно проступает на коже. Похоже, слово любовница ко мне не подходит. Стихи считает меня женой князя Тьмы. Интересно, что он сам на это скажет. Я перевернулась на другой бок, чтобы встать, и атаропела от ужаса. С добрым утром на смешливый мужской голос прозвучал очень близко. Не знаю, звучал ли он наиву или в моей голове, но от страха у меня закружилась голова. Все это время позади меня. Беззвучно сидел тарх, крупный живой монстр размерами с большую собаку алабая. Но если единственный знакомый, мне говорящий пес не внушал ужас со своим вполне мирным видом, то это чудовище едва не заставило меня лишиться чувств. Острые шипы вместо шерсти, два ряда зубов с выступающими клыками. Горящие желтым светом глаза. Я осмотрела в них и чувствовала дыхание смерти на своем лице. Теперь ты не воняешь, заметил Тарх, пока я боялась даже шевельнуться. Я бы даже сказал пахнешь, как ароматный десерт. Тарх втянул воздух своим жуткими суженными ноздрями и облизнулся. Я имела счастье еще раз полюбоваться его мощными зубами, которые перемелют мои кости в муку. Я его узнала. Это тот самый монстр, который приходил ко мне в спальню во дворце. Это он сожрал мою стражу из десяти человек. И чего пришел спрашивается? Мое тощее тельце ему как зернышко на язык. Ты съешь меня? Обреченно прошептала я. Странно чувствовать себя колобком. Не ешь меня, серый волк. Я не люблю сладкое. Тарх скривил страшную морду. Ты же говорил, что не ешь ухлятину. Прошептал я побелевшими губами. Тарх очень знакомо усмехнулся. Чем-то это усмешка напомнила добрую и загадочную улыбку Гарда. Между этими двумя есть что-то общее. Я много чего не ем. просветил меня тарх, то хлятину, сладкое, соленое и слишком костлявое, от костей меня пучит. тяжко вздохнул он, ожидая от меня сочувствия. я же с трудом сглотнула, вставший в горле ком. так меня сегодня будут есть или нет? то тухлое, то сладкое. этим тархом не угодишь. ну ты людей ешь? пискнула я. может пора сесть на диету. «Возможно, у тебя проблемы с пищеварением, и нужно налегать на овощи. Люди крадут нашу энергию», – рассудил монстр. «Тархи всего лишь восполняют то, что вы забираете. Зуб за зуб, око за око. Так почему в твоих глазах они спасатели, а мы чудовища?» «Люди к вам не лезут». Неожиданно для себя я вступила в дискуссию с Тархом. «Это вы рветесь в наш мир». «Не лезут?» Он пугающе клад снул зубами перед моим лицом. Люди ворвались в ваш мир и нарушили баланс миров. Завеса высасывает соки из нашего мира. Мы вынуждены подпитываться адом других источников. Очевидно, под другими источниками подразумевается живые люди. Ты меня будешь есть или нет? Нервы сдали. Если он решил меня есть, пусть ест. Хватит мучить. «Не сегодня!» – хмыкнул Тарх и поднялся. Я увидела его жуткие тонкие ноги с длинными когтями. Таким маникюром можно изрезать человеческую плоть в лоскуты. «Пр-р-р! Так, стоп!» – он сказал, «не сегодня!» «Тогда зачем ты -то пришел?» – оторопела я и, зажмурившись, помотала головой. «Как ты вообще здесь оказался? Есть же завеса стража, крепость в конце концов!» как целый Тарх смог пройтись по столице незамеченным и забраться в мой дом. «Пришел!» – хмыкнул монстр. «Кстати, меня зовут Блейден де Роден Вейнер. Для себя просто Блей. У Тархов есть имена?» – вырвался у меня нервный смешок. «Впрочем, это логично. У каждого должно быть имя, но...» Может, у тебя еще и титул имеется? Умная девочка, Блейден де Роден Вейнер, глава пограничного клана и повелитель тьмы. Представил себя монстр. О, они оказываются не дикие монстры, а разумные аристократы со своей иерархией и титулами. От таких новостей я ощутила когнитивный диссонанс. Несколько минут мой мозг пытался переварить полученную информацию. И вдруг выдал: а вам когти не мешают? С взглядом опустился на лезвие, торчащие из старховских пальцев. В смысле? Не понял Блей. И очень изящно приподнял шипастую бровь. Аристократия выполняет много манипуляций с помощью рук. От страха мне в голову пришли очень странные мысли. В вашем случае при помощи лап. Да тот же приказ подписать и отправить нужны пальцы, а как вы можете писать с такими когтичими? Как вообще можно держать власть в руках, если вместо рук лапы? Я не сводила глаз с огромных и страшных когтей. Повисла напряженная пауза, и взорвалась мужским смехом. А ты забавная девочка, произнес Блэй, когда отсмеялся. Он вдруг поплыл, словно собачья фигура. начала растворяться в воздухе. Через полминуты передо мной стоял уже не страшный монстр, а взрослый мужчина, очень мускулистой наружности, весьма симпатичный мужчина, высокий, крепкий, на вид лет тридцать шесть, одет в непроницаемый черный одежды необычного покроя, чем-то напоминает одежду арабских принцев, только в более виницированном стиле. Кто вы такой? Прошептала я, не веря своим глазам. Так этот тарх все время был человеком? Все тархи люди или только этот? Но если они разумные, даже ходят на двух ногах, почему никто даже не пытается с ними договориться? Блейден Дэй Роденвейнер, глава пограничного клана и повелитель тьмы, повторил тарх с разочарованным видом. Все-таки сумный я поторопился. «Вы двуногая?» – воскликнула я, обвиняющая, и резко села на постели. «Это же все меняет. Если тархи разумны и даже способны шастать между мирами, зачем они убивают людей?» «Ну, знаешь, возмущенно и в то же время растерянно воскликнул Блей. Звучит оскорбительно. Он прищурился и с довольным видом принялся рассматривать что-то ниже моего лица». Только тогда я спохватилась и натянула покрывало по самую шею. «Что вам от меня нужно?» – возмутилась я. «Зачем вы преследуете?» «Хочу закрыть завесу!» Расплылся Тарх в обаятельной улыбке. «Допустим. Причем тут я?» – метнула взгляд ко двери. «А что, если мне попался сумасшедший Тарх?» «Не ты тот, кто тебя привел!» Именно он знает и может защитить этот свищ, который не лепым образом возник между нашими мирами. Терпеливо объяснил Тарх. Тот, кто меня привел, Грек что ли? Так может ты с ним поговоришь? Развелла руками я. Его я не чувствую, заявил Блей. Тебя чувствую и слышу с того момента, как ты пришла в этот мир. Поначалу звон был приемлемым и тихим. То тише, то громче. Но последние три дня он не стихает. Тарх полыхнул раздражением. «Будто я виновата в его слуховых галлюцинациях. И меня это дико бесит!» Рыкнул он. «Э-э, ну почему? Почему ты решил, что дело во мне?» Какое я имею отношение к твоему за заветному миру, чего он вообще ко мне прицепился, Блейн наградил меня долгим взглядом. Я уже поняла, что умной девочкой он меня больше не считает, да и вообще хоть скольнибудь разумным существом тоже, даже не удосужился ответить вслух. стал приблизился к моей кровати и грубо выдернул из-под одеяла мою правую руку ту самую, на которой уже заметно проявилась себя брачная татуировка с цветочками. Вот почему, рыкнул на меня двуногий тарх, ты жена князя тьмы. А вы тут при чем? Не могла понять я. При том, что то, что вы зовете сердцем тьмы, было сердцем моей родной сестры, припечатал Блей. Удивил. Я до речи потеряла от таких новостей. Один из ваших криворуких магов несколько лет назад создал прорыв между нашими мирами. Это все равно, что кувалдой пробить брешь в архитектурном шедевре. Границы миров созданы богами. И эта завеса, этот проход, этот уродливый гноющийся свищ на теле мироздания, его нужно закрыть. Гениальная идея, хмыкнул я. «И почему никто не додумался до этого раньше?» – связвила я. «Насколько я помню, завесу создали именно потому, что закрыть проход окончательно невозможно». «Невозможно, если только...» – хитро блеснул глазами он. «Знаешь, какая субстанция содержит в себе больше всего энергии?» «Черная дыра?» – предположила я и вела Тарха в ступор. «Понятия не имею, что это». — мотнул головой он. — Больше всего энергии содержит душа, особенно душа, освобожденная от бренности тела. — Хотел бы освободить мою душу от бренности тела, не стал бы ляса точить, — пробурчала я себе под нос. — Если поначалу визит Тарха внушал мне ужас, то теперь даже стало скучно. Есть меня он не хочет, все рассказывает о вещах, в которых я совсем ничего не понимаю. Душа, покинувшая тело, но не отправившаяся к праотцам, это колоссальный источник энергии, сама по себе безо всяких магических примочек. И, пыталась понять я, оставить тело и остаться в мире живых может лишь высший жрец древнего культа богини Асхеллы. Это душа, покинувшая свое тело и поселившаяся в новом, освобожденном от другой души. Только жрец Асхеллы, способен перемещать души между мирами. Кажется, до меня начало доходить. Грек жрец какой-то богини? Нахмурилась я. В моей голове не очень увязывается образ английского денди и высший жрец, летающий из тела в тело. Кстати о нем. В коридоре послышались мертвые шаги. В мою спальню, конечно же, без стука вошел Грегорян. Увидев стоящего у кровати тарха, осекся. Глаза его распахнулись от страха и удивления. Не успел он даже дернуться в сторону выхода, как Блэй поднялся и распахнул руки для объятия. Мудрейший его голос своими командирскими качествами ничуть не уступал голосу Дейрана. Даруй ду боги мир твоей душе. Наверное, это особое приветствие, которым встречают жрецов, потому что Грег бросился на утёк. Не тут-то было, за ним помчался Блей и легко скрутил субтильного паренька. Наконец-то мы встретились, прорычал Тарх, беря в захват этого жреца. Одной рукой удерживая его за шею, второй он принялся натирать голову этого аристократа. Сколько я тебя искал, гаденыш, а ты вот где прятался. Не смей меня трогать, фальцетом кричал Грек, безуспешно пытаясь вырваться. Он взмахнул руками, попытался создать в воздухе какой-то мерцающий шар, но у него не получилось. Блэй сжал пальцы правой руки, будто пытался раздавить лимон, и сверкающий шар поглотил черный дым. — Не смеши меня, в тебе нет силы стихии. Со мной тебе не тягаться, — абсолютно спокойным голосом произнес он. «Эй — Эй! — возмутилась я и встала, завернувшись в одеяло. Это уже не похоже на шутку. Тарх вот-вот придушит Грега. Да, возможно, он не самый приятный человек. Но это не повод его убивать. Блей снова хорошенько тряхнул Грега. Осторожнее, убьёшь же. Нет, он нужен мне живым, оскалился в опасной улыбке Блей. Но вдруг его лицо исказило гримаса отвращения. Для особых целей. Тарх подбегнул мне и явно собрался исчезнуть. как вдруг Грег завопил. — Нет, нет, Саша, останови его. Ты можешь. Прикажи остановиться. Грег хотел сказать что-то еще, но Блэй сжал ему глотку, и тот начал хрипеть. «Отпусти — Отпусти! — приказала я. И в следующую секунду Тарх разжал захват. Грег получил свободу. — Ух ты, работает! Он, Тарх, — прохрипел Грегориан то, что я и так знала. Высший Тарх! Они обязаны подчиняться носителям тьмы. Что-то Дейрену они не особо подчиняются, заметил я. Только женщинам. Выдохнул братец Кролик, окончательно приходя в себя и после взбучки. Блей стоял смирно, пронзая меня пристальным взглядом, смысл которого понять трудно. Смесь надменности и любопытства. Тьма. Женская сущность, а женщины носительницы для них почти богини. Рх! Блейсорвался с места и впечатал кулак прямо в живот Грега. Бедняга согнулся пополам и лишь чудом устоял на ногах.